Насколько я знаю, в России тоже есть фашистующая молодежь. Вам, вероятно, это кажется странным. А между тем, ничего странного нет. Это свидетельствует о духовном здоровье нации. Да, юноша, да. Если даже такая вот тля, вместо того, чтобы нюхать клей-момент, цепляет свастику и выходит на площадь, о чем это говорит? О том, что в ней еще живо общественное начало, жажда идеи, И так ли уж важно, какого рода эта идея? Главное, что эта жажда есть. Без этого народ превращается в население. Но почему их так мало? «Кого?» — не понял я. «Фашистов в России?» «Нет, скинхедов здесь. Я ожидал, что их будет больше. И пикетчиков с красными флагами тоже нет». «Вероятно, народ еще не осознал, что произошло. Ну, осознает. Сегодня вечером здесь будет очень оживленно. Так, очень. «А что произошло?» — спросил я. «Вы не слышали последних известий?» «Нет». «Произошло то, что и должно было произойти». На дневном заседании кабинет министров принял решение о перевозке останков Альфонса Рэббоне из Аугсбурга в Таллин и о торжественном перезахоронении их на кладбище Мецокальмисту. И даже выделил из бюджета на это мероприятие целых сорок тысяч крон. Добавил Мюэр и засмеялся мелким дребезжащим смешком. «Что вас так рассмешило?» поинтересовался я. «Не понимаете?» — удивился он. «Сорок тысяч крон — это три с половиной тысячи долларов. А сколько стоит приличный гроб из мореного дуба?» «Понятия не имею. Не меньше десяти тысяч долларов!» «Придется Альфонсу Рэбане довольствоваться обычным сосновым гробом. Это было бы непатриотично!» возразил Мюерни ну, от юноша. «Сорок тысяч крон – символ, знак того, что это государственное мероприятие». Национальный герой Эстонии получит такой гроб, какого он заслуживает, такой, в каких раньше хоронили членов Политбюро, а теперь хоронят банзитов, что, как выяснилось, в сути одно и то же. И обставлено это мероприятие будет с подобающей пышностью. С почетным караулом, с оружейным салютом вся Эстония замрет в благоговейном молчании. Я предвкушаю очень величественное зрелище». Он извлек из жилетного кармана часы и взглянул на циферблат. Странно, неужели я ошибся? К подъезду гостиницы подкатил черный 600-й «Мерседес». Из него выскочил охранник с большим белым пластырем на лбу, оценил обстановку и после этого разрешил выйти хозяину. Хозяин был квадратный, в длинном кашемировом макентоше с белым шелковым шарфом на короткой шее. Лысина у него была плоская и красная, как у вареного краба. «Нет, не ошибся», — с удовлетворением констатировал Мюр. «Все-таки он приехал, и даже раньше назначенного времени. Вы знаете юноша этого господина? Я видел его на презентации фильма «Битва навекши». Это некий господин Анвельд по прозвищу Краб. Президент одной из самых преуспевающих компаний Эстонии. И он является к нашему другу Томасу Рэббоне по его первому зову. О чем это говорит? О том, что Томас Рэббоне стремительно набирает политический вес. Как я понимаю... «Томас хочет получить у него пятьдесят тысяч долларов, чтобы выкупить у меня купчия. Не знаю, каким образом он сумеет это сделать, право не знаю, но это не мои трудности, не так ли?» Мюэр проводил взглядом господина Анвельта и его охранника, вошедших в гостиницу, и кивнул водителю. «Поехали, друг мой! Только не гоните, мы сегодня никуда не спешим!» Линкольн причарил к тротуару возле солидного подъезда с медной вывеской, извещавшей на эстонском и английском, что здесь находится муниципальный банк города Таллина. Рядом с подъездом раскинула свой роскошный цветник молоденькая флоровизажистка. Водитель проворно выскочил, обежал лимузин и угодливо открыл дверь. Мюр прошествовал в банк. А я остался сидеть в линкольне, разглядывая ценники на цветах и пытаясь перевести кроны в доллары, а доллары в рубли. В своих расчетах я исходил из того, что 40 тысяч крон – это 3,5 тысячи долларов. И когда перевел, понял, почему за этими изысканными каллами, пышными хризантемами и королевскими розами не выстраивается очередь». У людей, которые проходили по тротуару, денег хватало только на то, чтобы посмотреть на эти цветы. Минут через двадцать Мюэр вышел из банка. Водила застыл возле открытой задней двери Линкольна в почтительном полупоклоне, но Мюэр не спешил погрузиться в лимузин.